Глава 56. Франкен всё ещё чувствовал запах Атлантики, когда, вскарабкался вверх по шаткой лестнице, мимо ревущих реактивных двигателей, вступил в проход между светло-коричневыми кожаными креслами и расположился в одном из них. В каком-то смысле это был далеко не идеальный вариант. один из судовых вертолётов доставил их с авианосца на португальскую базу НАТО, где временно базировался их собственный самолёт, и с каждой поездкой, которую они совершали, с каждой новой посадкой и с каждым новым человеком, с кем им приходилось встречаться, увеличивалась опасность заражения и тем самым ставился под угрозу весь проект. Однако по крайней мере я предпочитаю летать, подумал он. Таким образом он мог несколько часов отдохнуть от чёртова судна. И почувствовав, что самолёт выкатывается на взлётную полосу, генерал закрыл глаза и попытался понять, что ждёт его впереди. Куда подевался Коннерс? Вертолёт Выполнил ли он его приказ? Он откинулся на спинку кресла и начал считать про себя. Всего через несколько часов ему предстояло оказаться на месте в замке. Тогда он должен был всё узнать.